Три, четыре, пять, шесть лет подряд со сотоварищи в разных газетах и журналах, на радио и на телевидении рубили на отмаш по системе, не оставляя от нее камня на камне, не щадя живота своего, дробя святыни в пыль. Но постепенно некоторые из центральных нападающих притомились от непосильной работы и отбыли на заслуженный отдых в Америку и Европу, От краснопузого чудища остались рожки до да ножки, у него были отбиты бока и выколоты зенки. Но все же у Ники, да и не только у него, все чаще возникало подлое ощущение, что все они, и победители, и побежденные, и те, кто успел слинять, и те, кто заторчал в этой стране, очутились у разбитого корыта, хотя прямого повода горевать вроде бы и не было. Меченого правица малость свихнувшегося от бесконечных речей, спихнул с престола его более солидный и расторопный собрат по партии, который привел за собой кучу молодняка из разных камунячьих конюшен. Ветер августа поддувал им в спину. Бесшабашные экономические недоросли повели дело так рьяно, что буквально за год-два от позавчера еще зажиточной страны осталась кучка пепла, Зато всех своих единомышленников они объявили средним классом, а наиболее близких корешей назначили миллионерами. Повсюду воцарилась реформа, народ ликовал в безмолвии, кое-где попискивал полуголодный обыватель, но общая картина была праздничная. Коммерческие банки, акционерные компании, брокерские конторы, частные лавочки, прилавки, заваленные импортным барахлом и гнилыми продуктами, счастливые лица москвичей, повсеместно спекулирующих разной мелочевкой, конкурсы мисс Мытищи, круизы по Средиземному морю, сказочная реклама на экране, то есть все, как у них, все, как у нормальных людей казалось бы, начинаешь жить и радоваться. Но радоваться стало опасно. На каком-то этапе что-то сломалось в реформе, то ли у молодых заполошных рыночников не хватило азарта, то ли верховный владыка запил горькую. И это, скорее всего, полупьяный, придурковатый народец в этой стране был не готов к истинным капиталистическим благодеяниям, а как был, так и остался совком но произошла загадочная и печальная вещь вместо милого дружелюбного капиталиста с лицом борового раздающего направо и налево пряники обездоленным изо всех углов из подворотен из трибун из нарядных офисов и из управленческих штабов оскалилась вдруг на обомлевшего гражданина циничное сытая азиатская рыло бандита политический концлагерь, в котором долгие десятилетия обживались несчастные россияне и даже обустроились с некоторым удобством, в одночасье обернулся зловещей уголовной зоной, где каждому предстояло заново приноравливаться к свирепым причудам паханов. Социальная рокировка произошла так стремительно, что многие, даже самые отпетые рыночники, успевшие настругать капиталы и пригреться возле монаршей печки, не успели за ней уследить. И с грохотом повылетали из насиженных гнезд. Те же, кто уцелел, мигом облачились в бронежилеты и наняли для личной охраны половину бывшей советской армии. Пальба началась, беспорядочная. пули, посыпались и на головы чистосердечных заступников демократии, преданных сподвижников Международного валютного фонда. Так случилось, что многие прогрессивные журналисты, вчерашние властители ДУМ, а с ними и Ника Поливодов, вдруг оказались не у дел. Так называемая непримиримая позиция была загнана чуть ли не в районы вечной мерзлоты, разрушать больше было нечего, На бескрайних просторах тут и там едва дымились головешки проклятого коммунячьего режима, а тявкнуть громко на новых, изолгавшихся и проворовавшихся власть придержателей уже не хватало ни мужества, ни сил. Да вдобавок с таким же успехом можно было тявкать на собственное отражение в зеркале. Точно пораженная внезапным мозговым недугом, демократическая пресса вдруг заговорила осевшим, простуженным голосом, путая слова и мысли. Кто-то по инерции чехвостил озверевших гекочепистов, приписывая им какие-то уж вовсе противоестественные замыслы. Кто-то занялся физиологическими изысканиями, кто-то вещал о скором восшествии на престол отрока Григория и прочее, и прочее в том же духе. Но широкая читающая публика заметно охладела к политическим темам, и газетные тиражи опасно пошли на убыль, рискуя повторить судьбу толстых литературных журналов, которые так и не сумели вовремя остановиться в своем заунывном интеллектуальном гробокопательстве. Немного оздоровила общественную атмосферу, пущенная в оборот угроза русского фашизма подкрепленное замелькавшими на экранах каменно-ликими юношами с руническими нарукавными знаками и со свастикой. Но ненадолго и далеко не повсеместно, а, пожалуй, только в Москве и в Санкт-Петербурге. Да и тут средний читатель больше интересовался простыми натуральными вещами. «Схлопочет ли он?» добропорядочный обыватель, случайную пулю где-нибудь на троллейбусной остановке, или ему удастся потихоньку, спокойно околеть от хронического недоедания. Ника Полеводов был тертым газетным калачом и давно научился различать, кто стоит за тем или иным политическим аттракционом, кто его финансирует и кому он выгоден. К примеру, еще не набравший силу, но судя по некоторым признакам, грандиозно затеваемый спектакль под названием «Русский фашизм» устраивал практически всех, и левых, и правых, и коммунистов, и демократов, и президента Изюганова с Гайдаром. В России фашизм вызывал у нормального человека отторжение на подкорковом уровне. Благо, никто толком не понимал, а что это такое. У большинства тех, кто старше сорока, в этой связи возникала единственная ассоциация – бесноватый фюрер, окруженный гестаповскими палачами. Однако в борьбе с новоявленным страшилой, каждая борющаяся за власть группировка при удачном стечении обстоятельств могла нащелкать избирательские очки. По парадоксу российской общественной жизни это относилось и к самим фашистам, популярность которых росла день ото дня. Все это не устраивало умного Нику. Массовость запроса при низком натуральном обеспечении неизбежно должна была обернуться очередным пропагандистским мыльным пузырем, и он не хотел засвечиваться в заранее обреченный на провал акции. Вдобавок, Крайне неудачно. С явным уклоном в Вадивиль были выбраны персоналии, которые представляли русский фашизм как бы воочию. И Баркашов с его опереточными чернопогонниками, и уж тем более Жириновский с его неопознанной родословной и тайными капиталами, словно сошли с подмостков провинциальной сцены, хотя, разумеется, это вовсе не значило, что каждому из них Удастся в смуте принудительной капитализации выловить собственную золотую рыбку удач. Иное дело мафия. Ее не надо было придумывать наряжать в карнавальный балахон и накачивать воздухом, как ярмарочную куклу. Она сама, который годок, старательно впрыскивала трупный паралитический яд в государственные структуры и была многолика изобретательно и, в сущности, неуязвимо. Словечко, правда, неточное, плохое, мафия, из чужого обихода, сбивающее с толку, но, что поделаешь, собственной лексики новое время еще не накопило. Да и зачем копить, если все можно взять напрокат? Бога. позорно, зато под рукой. Белый дом, мэрия, коррупция, демократия, мафия но наша мафия, конечно, была не их мафией с благородным плачедой во главе. Тут заблуждаться не приходилось. Что ей наркотики, контрабанда живым товаром и прочее, на чем нажили капиталы ее забугорные коллеги? Она окраила так, чтобы савана хватило на всю страну. При этом у нее был ясный страдальческий взгляд Богородицы Девы, изысканная речь партийного чиновника и оснащение от автомата Калашникова до Конституции. Около года Ника Поливодов из валь собирал материалы, а когда нагреб достаточно на серию сенсационных статей, то сам ужаснулся. Точно в дурном сновидении ему открылось, что все они от мелкого ракетира, берущего под свою крышу коммерческий ларек, до маститого ученого-экономиста, блудливо пережевывающего идейку о всенародном счастье поголовной приватизации, повязанной кровью и корыстью в одну большую, дружную блатную семью, подчиняющуюся единому центру. А кто выпал из лона семьи, как выродок, или кого в семью не приняли за отсутствием лишней миски с похлебкой, обреченно неизбежная, И скорое вымирание. И у него, маститого журналиста, оказывается, есть в этой семье маленькая удобная ниша, откуда ему лучше уже никогда не высовываться. Те из его коллег, кому оказалось не по-нутру бытования в уголовной семье, именно по этой причине торопливо отбуксовали за океан. Остальные, а имеем им Легион, перебивались подачками с барского стола и жадно лизали руку по хану, пытаясь угодить всем его прихотям. Была еще немногочисленная группа правдолюбцев, которые верили, что плетью можно перешибить обух, и, угревшись в газетных закоулках, продолжали беспощадно разоблачать ужасы сталинского режима. Но их жребий, по определению классика, был уже измерен, Голосить им осталось лишь до той поры, пока пахан не огрызнется мимолетно. ника не желал быть ни с теми, ни с этими, ни с другими, ни с третьими, и хотел быть сам себе голова. Он пришел к главному редактору и предложил цикл бесед с истинными хозяевами новой жизни. Главный редактор тоже был человек ушлый, настырный с большими заслугами перед демократией но тираж его газеты упал до роковой отметки поэтому суть дела он ухватил на лету надоело ходить с ушами пошутил по домашнему хочешь чтобы тебе их отрезали нет сказал полеводов мы сделаем все аккуратно ведь все зависит от исполнения подадим этих ребят с вопросительным знаком объясни — Иван Иванович, а что тут объяснять? — Вот, дескать, читатель дорогой, перед тобой персоны необыкновенные. Самый крупняк, тайная власть. А уж как они тебе понравятся — вопрос вкуса. Двух зайцев убьем? Нам не впервой. Крестным отцам польстим? И читателя развлечем. Газету будут из рук рвать. Подписная компания, Иван Иванович. Как бы вместе с газетой нам головы не оторвали. Не боишься, дружок? Нет, не боюсь. Паханы тоже люди, им свойственно тщеславие. Они много лет орудовали в темноте, им это надоело. Представляете, как им хочется заявить о себе громко, чтобы были аплодисменты, цветы, блиц-камеры, благородный рев толпы. Что ж, действуй, задумчиво благословил редактор но в случае чего прикрыть не смогу. Это ты понимаешь? — Конечно, понимаю, — кивнул Ника. — В конце концов, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Жил Ника Поливодов в однокомнатной квартире на Юго-Западе с кошкой Машкой и попугаем Гришкой. Жены и детей у него не было, и иногда это наводило его на грустные размышления. Вечером он разложил на столе заготовки к теме «Мафия и власть» и долго изучал список фигурантов. Первоначально в нем было двенадцать человек, но теперь осталось восемь. Буквально за последние полгода двое убыли царствовать на чужбину, а двоих повалили в разборках, одного в Ростове, другого в Чернигове. Похороны павших бандитов, судя по газетным сообщениям, вылились во всенародное горе. Это было смешно, поучительно и гнусно. Среди оставшейся восьмерки первым в списке стоял Елизар Суренович Благовестов, живая легенда подпольного бизнеса, свирепый рыцарь плаща и кинжала. Его домашнего телефона Ника не знал. Зато у него была визитная карточка Иннокентия Львовича Грума, крупного бизнесмена, владельца двух банков и биржевой конторы, который в прошлом сезоне баллотировался в парламент от партии «Экономическое процветание». Этот человек по Никиному досье уже лет десять работал на Благовестова и, возможно, был его правой рукой. Познакомились они в кулуарах какого-то марионеточного фракционного съезда, пили кофе с коньяком в буфете, и Иннокентий Львович наговорил журналисту кучу комплиментов о его статьях. С искренней болью Иннокентий Львович сокрушался о том, сколько еще предстоит тяжелой работы по расчистке Авгиевых конюшен, оставшихся в наследство от коммунячьего режима. Но все равно это придется сделать, если не хотим до скончания века плестись в хвосте у цивилизованного мира. Вся надежда здесь на талантливых, честных людей, таких как Нико Полеводов, Он пообещал Нике, что если ему понадобится хоть какая-то помощь на его благородном журналистском поприще, он будет рад ее оказать. Изощренное фарисейство матерого хищника в тот раз очень позабавило Нику. Он набрал номер офиса Грума, И ему ответил нежный пивучий голос секретарши, который попросила его представиться, объяснить, по какому делу ему потребен Инакентий Львович. Я из газеты, сказал Ника. Дело сугубо личное. Фамилия моя Полеводов. Инакентий Львович меня знает. Минуточку, прощебетала секретарша, и почти сразу в трубке возник благодушный вкрадчивый баритон банкира. Дорогой наш писатель, а я все гадаю, куда вы пропали. Ну уж, видно, не до нас. Большие проблемы, большие хлопты. Читаем, гордимся знакомством. Чем могу быть полезен, уважаемый Ника? Как ваше здоровье, Иннокентий Львович? Э, какое уж там здоровье, милый вы мой. Трудимся, не щадя живота. А кто оценит? Вы же видите, какая кругом неразбериха. «Кстати, кто вас рекламой заведует?» Минут через пять хорошего доверительного разговора Ника обратился со своей просьбишкой. «Хотелось бы встретиться с одним человеком, и я подумал, вдруг вы поспособствуете?» «Кто такой? Что за человек?» «Некто Благовестов Елизар Суренович». В трубке наступило молчание, и после паузы Грум заговорил совершенно иным голосом, в котором и намека не осталось на родственные чувства. — Кто же вам сказал, что я знаком с благовеством? Никто не сказал. Да я наугад позвонил. Помнится, в последнюю встречу вы это имя упоминали, но, ну, возможно, я что-то перепутал. Еще одна пауза и в трубке возник посторонний фон. Ника улыбнулся своему отражению в настольном зеркале. — Если не секрет, чем вас заинтересовал этот... Господин Полеводов охотно рассказал, что газета затевает опубликовать цикл бесед с видными политиками, учеными, бизнесменами. Цель такая дать спектр компетентных мнений по самым острым, актуальным вопросам общественной жизни. У нас ведь как заведено, сказал Ника, по любой проблеме высказываются одни и те же лица. Что на телевидении, что в прессе. Налогоплательщику они все надоели. Просто физиономически неприятны. К тому же... Заранее ясно, что каждый из дежурных комментаторов скажет. Хотелось бы закинуть невод пошире, поглубже. Кстати, раз уж зашла речь, я бы и вас, дорогой Иннокентий Львович, хотел привлечь. — Что ж, пожалуй, попробую связаться с Благовестовым. Голос грума опять потеплел. — Действительно, есть кое-какой канал... Общие, как говорится, знакомые. Давайте я вам перезвоню через некоторое время. Повесив трубку, Ника пошел на кухню и поставил на огонь кастрюлю с водой. Достал пачку пельменей. Он не первый раз совал голову в логово льва, и всегда при этом у него появлялся зверский аппетит. Инокентий Львович перезвонил через час. — Все в порядке, — сообщил бодро. — «С вас причитается. Еле-еле разыскал вашего блага... благовестного. Вы правы, похожая важная персона. Но я за вас поручился. Вы уж не подведите». Грум назвал ему адрес и сообщил, что Елизар Суренович примет его завтра в 12.00. Обыкновенная контора... Из двух совмещенных квартир на первом этаже жилого дома на улице Неждановой. Таких контор по Москве расплодилось тысячи. Это было примечательно тем, что у входа не было никакой таблички. Зато у двери, обитой зеленым кожзаменителем, сидел на табуретке усатый ОМОНовец. Да и на улице Ника приметил две машины, набитые праздными молодыми людьми вполне узнаваемого типа. Выяснив, кто он такой, ОМОНовец нажал на дверной звонок и что-то тихо произнес, склонившись над узкой, как для газет, щелью. Поливодова впустили. Девушка в короткой черной юбке проводила его в приемную и, мило улыбнувшись, попросила открыть кейс. — Террористов боитесь? — Нет, журналистов. — отшутилась девушка. Нажала клавишу селектора. Из газеты — Елизар Суренович. В ответ послышалось нечленораздельное кряхтение. — Входите, можно? — пригласила девушка. Кабинет, бывшая жилая комната, был меблирован двухтумбовым канцелярским столом, книжными стеллажами и несколькими стульями с темно-красной обивкой. — Небогато, — подумал Полеводов, — принимают по десятому разряду. Хозяин кабинета, осанистый лысый старик с породистым черепом, обрамленным темным пушком, с приятно пронизывающим прокурорским взглядом, сидел не за столом, а у окна, под открытой форточкой, в черном дерматиновом, тоже сугубо канцелярском креслице. встречу гостю не поднялся, но руку сидя протянул. Поливодов поспешно приблизился и уважительно ее пожал ощутив сухой жар старческой ладони. Располагайся, вон там. Благовестов указал пальцем на стул. А хочешь там? Садись где удобнее. А я уж тут на холодке побуду. Водку будешь пить? Спасибо, рановато вроде. Надо ж, — Удивился Благовестов. Сколько вашего брата переведал? Никто от дармовой выпивки не отказывался. — Ты, может, стесняешься, Ника? — У меня печень пошаливает. Поливодов открыл кейс. — Диктофончик нам ни к чему, — остановил его Благовестов. Ну, — Зачем нам диктофончик? — Хочешь поговорить? — Давай без диктофончика. Поливодов послушно захлопнул кейс. Старик настроен был недружелюбно, с первых же слов пытался подковырнуть, но это Нику не смутило. Важно не как встретят, а как проводят. Профессионально любезным деловым тоном поделился своим замыслом провести на страницах газеты встречи с влиятельными, известными людьми. Политика, этика, экономика, общий взгляд на положение дел в стране. Читателю будет любопытно из первых рук узнать, какой опыт еще над ним произведут в ближайшем будущем. Предполагается искренний доверительный разговор, как бы у домашнего камина, без всей этой набившей скомину политической трескотни, от которой предостерегал еще вождь революции. — И кто же у тебя в списочке? — спросил Благовестов. «Ну, — О, хотелось бы охватить круг пошире. Егор Гайдар, артист Ульянов, Аркадий Вольский, лидер центристов, может быть, удастся заинтересовать самого президента. Действительно, серьезная публика. Но ты ведь немного лукавишь, Даника. Там у тебя еще Алеша Михайлов по кличке Крест, Амар Кавтарадзе, грузинский папа. Сережа Антонов, ну и другие подельщики, верно? Полеводов почувствовал себя так, будто его толкнули в спину, и он очутился в ледяной проруби. Точность вопроса была сверхъестественной. Если даже так, какой в этом криминал? Да ты не тушуйся, что соврал. Все журналисты врут. Вам за это платят. Важно совсем не завраться. Вот тут может случиться и криминал. Благовестов дернул шнурок над головой, и в комнату вбежала секретарша. Принеси чего-нибудь, Катенька. Что-нибудь покрепче. А то у молодого человека язык отнялся. Через мгновение девушка, сверкая загорелыми коленками, подкатила столик на колесиках. Водка, минеральная вода, кофейник, чашки. Попыталась и дальше ухаживать, ухватилась за графинчик, но Благовестов ее шуганул. Сам разлил по рюмкам, крякнул и выпил. Вопросительно смотрел на Поливодова. Ника к рюмке не прикоснулся. Его вдруг потянуло бежать, куда глаза глядят. Дымок опасности, почти осязаемый, проник в ноздри, как терпкий запах французского лосьона. «Теперь выкладывай правду», — потребовал Благовестов. «Чего надо от меня?» «Хочешь денег?» «Могу дать». «Я что-то не понимаю. Не желаете давать интервью?» «Зачем согласились?» «Действительно не понимаешь». — усмехнулся Елизар Суренович. — И это очень плохо. Я не Ульянов и не Гайдар. Надумай я выступить в вашей вонючей газетенке, то, скорее всего, сначала купил бы ее вместе с твоим Иван Ивановичем и с тобой. Товар недорогой. — Почему вы так упорно стараетесь меня оскорбить? Елизар Суренович сделал вид, что ему скучно, И что у него зачесалась нога? Оскорбить. Газетчика? Это что-то новенькое. Разве такое возможно? Вот что, паренек, у меня очень мало времени. Говори, чего ищешь и кто на меня науськал. Заодно назови цену. Тысячи зеленых хватит на новые штаны? нико Полеводов решил психануть. Вскочил на ноги, бледный, одухотворенный. «Если бы не ваш возраст, милейший!»